Дома в тесноватой своей прихожей Феликс зажигает свет, кладет на столик объемистый сверток с едой от Павла Павловича, устало стягивает с головы берет, а затем снимает плащ и принимается аккуратно напяливать его на деревянные плечики. И тут он обнаруживает нечто ужасное: в том месте, которое приходится как раз на левую почку, плащ проткнут длинным шилом с деревянной рукояткой. Несколько секунд Феликс оцепенело смотрит на эту округлую деревянную рукоятку, затем осторожно вешает плечики с плащом на вешалку и, придерживая полу двумя руками, извлекает шило. Электрический блик жутко играет на тонком стальном жале. И Феликс отчетливо вспоминает искаженную физиономию Курдюкова и его шипящий вопль. О себе подумай, Снегирев, серьезно тебе говорю о себе. Стеклянный ляской, и дребезг и булыжник в куче битого стекла на овозке. испуганные крики и вопли, разбегающиеся очереди, и тупую страшную морду маза, накатывающуюся на него, как судьба. И вновь бормотание Курдюкова, не дай бог тебе, отравиться, Снегирев. Слишком много для одного дня. Феликс, не выпуская шила из пальцев, накидывает на дверь цепочку и произносит вслух. «Вот, значит, какие дела!» Глубокая ночь, дождь. В свете уличных фонарей блестит мокрая листва, блестит брусчатка мостовой, блестят плиты тротуара. Дома погружены во тьму, лишь кое-где горят одинокие прямоугольники окон. У подъезда десятиэтажного дома останавливается легковой автомобиль. Гаснут фары. Из машины выбираются под дождь четыре неясные фигуры, останавливаются и задирают головы. Женский голос. Вон три окна светятся. спальня, кабинет, кухня, седьмой этаж. Мужской голос. «Странно. Почему у него везде свет? Может, у него гости?» «Другой мужской голос. Никак нет. Один он. Никого у него нет». Кабинет Феликса залит светом. Горит настольная лампа, горит торшер над журнальным столиком с телефоном, горит трехрожковая люстра, горят оба бра над полосатым диваном напротив книжной стенки. Феликс в застиранной роскошной пижаме, Работает за письменным столом. Пишущая машинка по ночному времени отодвинута в сторону. Феликс пишет от руки. Заполненная курками пепельница придавливает стопу из страниц. На углу стола пустая турка с перекипевшим через край кофе и испачканная кофейная чашечка. Страшное шило лежит тут же, в деревянном ящичке с каталожными карточками. Звонок в дверь. Феликс смотрит на часы. Пять минут третьего ночи. Феликс глотает в сухую, ему страшно. Он поднимается, идет в прихожую и останавливается перед входной дверью. «Кто там?» — произносит он сипло. «Открой, Феликс, это я!» — отзывается негромко женский голос. «Наташенька?» — с удивлением и радостью говорит Феликс. Он торопливо снимает цепочку и распахивает дверь. Но на пороге вовсе не Наташа. Давишний мужчина в клечетом. Под пристальным взглядом его светлых, выпуклых глаз Феликс отступает на шаг.